Глава 15, Максим. «Слушай, ну нет же». Остужая Володарского сразу же после того, как он озвучивает свое видение происходящего. «Ты не прав. Виктор приехал ко мне на квартиру Ники, теперь мы сидим с ним и беседуем на ее кухне. Пытаемся понять, кто стоит за покушением на меня. В чем именно?» С интересуется друг. Он преисполнен сарказма. «Все логично. Не находишь?» Отпивая глоток кофе, откидывается на спинку стула назад. Нет, не нахожу. Говорю недовольно. Ты не прав хотя бы в том, что у Алексеева кишка тонка провернуть подобное в одиночку. Заявляю в ответ. Он согласился бы на столь рисковый шаг лишь с мощной поддержкой за спиной. За ним кто-то должен стоять. Володарский не разделяет моих мыслей на этот счет. Он лишь скептически ухмыляется. С чего ты это взял? Спрашивает, не скрывая сарказм. «Потому что в большом бизнесе большие проблемы?» «Нет». Отрезая жестко, поверь, Лев никогда бы не сунулся к ней, не имея мощного покровителя. А он здесь буквально вчера заявился к ней под окна, стреляя взглядом в сторону выхода из подъезда. Девчонкам повезло, что рядом оказался я. В противном случае не удивлюсь, если бы он забрал своих дочерей. «У Алексеева есть дети?» «Удивляется. Как видишь». «Развожу руки в стороны. Ника сохранила беременность и не сказала, что родила. Думаю, он не дурак и уже навел все справки». «Как интересно», — произносит задумчиво. «На кухне повисает тишина. Каждый думает о своем. Я мысленно снова уплываю во вчерашний вечер, вспоминаю Нику, девчонок. Их наивные открытые глаза, полные надежд. Они покорили мое сердце с первого взгляда. «Алиса и София за один короткий вечер стали для меня очень важны». Пусть я не их биологический отец, но я ведь могу стать для них папой. Буду надежной опорой на всю жизнь. Алексеев не стал бы влезать без поддержки. Повторяю еще раз. Я в этом твёрдо уверен, и никто меня не сможет переубедить. Может быть, он осознал свою вину, решил наплевать на твой запрет и попытаться вернуть бывшую? Йорничает, намеренно издеваясь надо мной. Нет. Отрезаю категорично и жестко. От одной мысли, будь то Ника вернется к ублюдку, я начинаю звереть. Не допущу, это моя женщина и точка. Здесь что-то другое. Продолжаю, беря под контроль рвущуюся наружу ярость. Слушай, меня вдруг осеняет. А как там поживает Оленев? Слышал, его дочери недавно сделали предложение. Ты в курсе, кто его будущий зять? Подкидываю Виктору идею. Раньше я не думал в эту сторону, если честно. А теперь понимаю, какую гигантскую ошибку допустил. Оленев прямой конкурент Володарского, и если между ними двумя прекрасные отношения, то это не говорит про будущего мужа и его дочери. У каждого своя игра. «Только не говори, что Алексеев». Говорит настороженно. «Давай выясним это». Предлагаю ему, чтобы самому лишний раз не полиция ведь я считаюсь официально погибшим. С телефона Виктора набираю Городилову и прошу у него пробить для меня информацию. А через пять минут... Протягиваю Володарскому результат моего запроса. «Да ладно!» Виктор во все глаза смотрит на меня. Что и требовалось доказать. ухмыляю злорадно. Сомнений нет. Алексеев решил использовать связи своего будущего тестя и поквитаться со своими врагами из прошлого. А Личная месть. Только при чем здесь Ника и ее девочки? «Слушай, ну ладно я». Начинаю рассуждать вслух. «Но ты ведь, Льву, ничего не сделал. Ника и девочки тоже не представляют для него угрозы». «Ну, как сказать?» Задумчиво говорит друг. «Был бы с нами Бессонов, то он бы тебе популярно объяснил, касаемо установления отцовства ребенка, если он родился в течение 300 дней после развода». «Так, в свидетельстве о рождении девочек стоит прочерк». «Парирую я. Ты в этом так уверен?» Друг сверлит меня потливым взглядом. Он преисполнен энтузиазма распутать этот клубок. Лично не видел, но Ника сказала». Говорю честно. По сути, это несложно проверить, но без девушки рыться в ее вещах не собираюсь. Вернется домой, проверим. Повода сомневаться в ее словах у меня нет. Предположим, что ты прав. Не сдается Виктор. Достает телефон, пускает дозвон и ставит на громкую, намеренно, чтобы я слышал. Слав, привет! Тебя в Володарске беспокоит, не отвлекаю... Ты никогда меня не отвлекаешь. Прилетает в ответ. Давай быстро и строго по делу. У меня до заседания осталось буквально пару минут. «Смотри. Володарский смотрит исключительно на меня. Он говорит и ждет моих возражений, если те последуют». Беременная женщина развелась с мужем, через несколько месяцев родила, но ребенка на будущего мужа не записала. В графе «Отец» стоит прочерк. Если она выйдет замуж, другой мужчина признает ее ребенка своим, то когда этот самый ребенок вырастет, сможет ли он доказать свое родство с биологическим отцом и вступить в наследство после его смерти? Ну, у тебя и вопросы, смеется Слава. Чисто теоретически, конечно, может Развеивает все наши сомнения на этот счет. «А практически», — уточняет Володарский. на лично не сталкивался, нужно смотреть». Отвечает, как всегда, с осторожностью. «Опять же повторюсь, теоретически возможно, значит, достаточно найти юриста, который согласится заняться этим и создать прецедент». «Я тебя услышал», — говорит Витя, щурится недобро. Кажется, он начал понимать, к чему я клоню. «Слушай, а если детей заберет опек и определит в приемную семью, то мать сможет найти, где именно живут ее дети?» Ни с того ни с сего задают вопрос. «Это практически нереально». Прилетает неутешительное в ответ. «Честно?» — добавляет Слава. «Ты даже поверить не можешь, какой орган этим управляет. Там внутри такой кошмар, что лучше даже не лезть в это болото». «Понял». Кивает со злой смешкой. «Прощается. Смотрит в упор на меня». Пазл сложился. Заявляет с непробиваемой твердостью. «Озвучишь?» «Интересуюсь особо живо, потому что в моей голове он не укладывается нифига». «Конечно». Кивает, но не успевает договорить, как раздается звонок в двери. «Ты кого-то ждешь?» Спрашивает, поворачиваясь на звук. «Нет». Отрицательно кручу головой, напрягаюсь. Никому не известно, что я здесь. «Хозяева, открывайте!» Со стороны лестничной площадки доносится требовательный женский голос. «Немедленно!» В дверь начинают нещадно стучать. «Открывайте это, соседи, снизу! Вы наступите!» «Да ладно!» Ухмыляюсь, поднимаюсь со стула. Беру лежащий на столе пистолет и заправляю его за пояс. Прячу под футболкой. Неужели они думают, что я поведусь на такой дешевый развод? «Макс, не дури!» Остужает меня Виктор. «Не дури!» Хватает за руку. «Никто не знает, что ты здесь!» «Останавливаюсь, разворачиваюсь к другу. Пожалуй, ты прав». И в этот самый момент какой-то бесстрашный принимается болгаркой спиливать замок. Хочет открыть дверь.